Цены там держались на порядок ниже. После смерти мужа приходилось экономить. Несчастный Луиджи умудрился обанкротиться, над того и помер. Так ходила мадам в 15-й округ. Когда становилось совсем уж тоскливо, по дороге она переходила по мосту Бир-Хаким в скверик, выходящий на Сены, садилась на любимую скамейку мужа и провожала отсутствующим взглядом катера с туристами.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 Маленькие глазки, близко посаженные к носу, наполовину прокрашенные с сединой волосы, торчали в разные стороны. Старушка выглядела нелепо, и Тофи хотел было пошутить, но вспомнил, что Лила строго-настрого запретила говорить с местными. Пес улыбнулся и поводил мокрым носом по воздуху. — Боже, праведный! — Габриэла отшатнулась. — Собака мне улыбается!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 Синтиресом следил за рукой Габриэлы. Она достала бумажный свёрток. Пёс облизнулся. Аппетитная нарезка из ветчины ещё больше заблизила его со старухой. Габриэлла оторвала кусочек и бросила в открытую пасть Тофи. Потом ещё один и ещё. Пёс не выдержал и проболтался: "Вкусно, ррр, гаф!" Логика хоть и хороший. Габрелла потерявила тофиз за ухом, не понесла совершенно по мнению пса околесицу. о колесицу. А кушай, кушай, не рычи, мой славный. Я собак не люблю, не вообще к зверью безразлично. Но ты, чем ты меня покорил, возьму я тебя к себе. И будем с тобой жить. Я тебя буду кормить, будем гулять, вдвоём-то весели. Помою, вычешу и приведу тебя в порядок.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 «Умер несчастный от сердечного приступа». «Мадемуазель Алили, я совсем одна, а мы с вашей собакой поладили. Смотрите, он не хочет расставаться со мной, бродо-пуль-рой-оль». «Его зовут тут Лила смекнула». «А ведь не всякий человек ее видит, так же, как и собаку, значит. Эта мадам обладает редким даром и будет вполне полезна в мире людей».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 Ты зачем прячешь свои шестёрки, адское отродье? Какие шестёрки? Лила удивила переменом настроения Габриэла, но девушка не показала этого. Три шестёрки. Габриэла потрясла рукой Лилы и ткнула костлявым пальцем на родинку у девятку, а точнее, перевёрнутую шестёрку. И делаешь это не просто так. Я подозреваю, что на самом деле ты невысокая, симпатичная девушка.